Они спускали свои меланхоличные мяу, сопровождая их время от времени лицемерным стуком в дверь или в запертые окна. Не слышать их, ради всего святого, не слушать. Я укрепил дверь сундуками и положил побольше поленья в очаг на тот случай, если им придёт в голову спуститься в дом по трубе. Я с беспокойством взглянул на потолок. Крыша была покрыта черепицей,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 Ты мёртв. Ты сидишь на этом холодном, забытом богом людьми островке. Никто на многие десятки миль вокруг не может тебе помочь. Ты мёртв, ты мёртв, повторял я себе вслух, скручивая сигарету. Твоё положение на сегодняшний день таково: ты мёртв. Следовательно, если тебе не удастся выкрутиться, ты ничего не потеряешь, но если сможешь спастись, в награду получишь всё жизнь. Нам не следует пренебрегать силой, таящейся в размышлениях, наедине с самим собой. Сигарета, которую я курил в эту минуту, чудесным образом превратилась в самый изысканный в мире табак. И дым, извергаемый моими лёгкими, был росчерком человека, которому не остаётся ничего другого, как принять бой в Фермопилах. Фермопилы горный проход в Греции, где в 480 году до нашей эры малочисленный отряд спартанского царя Леонида 2 дня противостоял натиску персидских войск. Все бойцы отряда погибли. Я был изнурён,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 Батису, правду, удалось выжить, но у него за плечами опыт, которым я не располагал. А ещё у него был маяк, настоящая крепость. Чем больше я рассматривал свой дом, тем более ничтожным он мне казался. Одно можно было заключить без тени сомнения, а судьбе моего предшественника я никогда ничего не узнаю. Как бы то ни было, мне оставалось только придумать систему обороны. И если маяк Батиса представлял собой укрепление по направлению к небу, то я мог создать заграждение на земле.